Проклятие. Давид не спешил домой. Ему хотелось побыть одному. Расставшись с Юносом и Аникой, он пошел через лес. Обычно, если он не успевал как следует разобраться в происходящем и привести в порядок собственные мысли, все шло наперекосяк. А ведь многие вполне без этого обходятся. Некоторые считали, что Давид выпендривается или слегка не в себе. Но Юнос и Аника понимали, что он просто хочет побыть один. Давид рассмеялся. Ну и Юнос, ну и воображение. Придет ж такое в голову. Какой-то мужичок в лодке, наверняка ничем не примечательный, вдруг превратился в самого подозрительного типа на свете. Загадочного, кашляющего человека. Правда, главное, наверное, что Юнос нашел применение своему магнитофону. Какой чудесный вечер, тёплый, тихий и лунный. Давид вспомнил свой сон. Он не думал о нём ни днём, ни даже утром, когда проснулся. Вспомнил только у реки. В ту минуту он почему-то точно знал, что где-то здесь есть тропинка, хотя в этих местах был впервые. Раньше с ним такого никогда не случалось. Быть может, это всё-таки вещий сон. Но что он означает? Казалось, он увидел что-то запретное. как будто во сне побывал там, где не следует. Пробрался туда, где висит табличка «Посторонним вход воспрещен». Но кто может запретить ему видеть сны? Давид шел, куда глаза глядят. В такое время ночи лес был прекрасен, посеребренный, с блестящими полянами. Отец, наверное, был еще в церкви. Он всегда возвращался поздно, когда работал с пастором Лендротом. Они обсуждали музыку для хоровой сюиты, которую сочинял отец. Конечно, Лендрот немного не собранный, но с ним всегда весело, потому что он всем интересуется и умеет думать. И не говорит ерунды, как некоторые священники. Возвращаясь, Давид редко заставал отца дома. Там всегда было тихо. Давида никто не ждал. Когда-то он из-за этого расстраивался, но теперь привык и ему даже нравилось. Мать ушла от них очень давно. Давид про нее больше не спрашивал, а отец никогда о ней не вспоминал. Как будто она умерла. Но Давиду это было уже безразлично. Он больше не переживал. Хватит. Порой ему даже казалось, что мамы у него никогда и не было. Как тихо в лесу. Давид шел осторожно, чтобы никого не спугнуть. Но вдруг впереди раздался какой-то треск. Давид в ужасе остановился. Неужели он разбудил лося? Но ему навстречу шел человек. В лесу. Посреди ночи. Сердце Давида тревожно застучало. Лица человека Давид не видел, но вскоре догадался, что это старик Натте. Бояться было нечего. Натте, как всегда, был пьян. Правда, обычно Давид все же старался его избегать. Выпив, Натте имел обыкновение задираться. Но сейчас отступать было некуда. Надте заметил Давида. Он шел, шатаясь, прямо на него и злобно рычал. «Кто тут шастает по лесу? А ну, поди-ка сюда, дай-ка на тебя взглянуть!» «Здравствуйте, Надте, это я, Давид!» Надте остановился и потряс бутылкой, которую держал в руке. «Проверить, не осталось ли чего?» «Это я, Давид, вы меня знаете!» Повторил Давид и шагнул вперед. «Нет, не знаю. Я живу на другом конце деревни. Давид Стэнфельд. Мы с вами несколько раз виделись». «Заткнись!» Перебил его Надте. «Из-за тебя мне не слышно, сколько осталось в бутылке». Давид хотел побыстрее уйти. «До свидания, Надте. Я пошел спать». «А вот только попробуй, сукин сын!» Я с тобой буду говорить. Что ты тут делаешь? Просто гуляю. Они стояли друг против друга. Надто открутил крышку, поднес бутылку ко рту и, пока пил, не сводил с Давида недоверчивого взгляда. Он еле держался на ногах и опустился на пень. «И на лобном месте не оставят в покое», — сказал он. «Я не хотел вам мешать». А помешал, и я сейчас с тобой буду говорить. Давид огляделся. Что ему надо? А правда, что раньше здесь была виселица? Поинтересовался он. Просто так, чтобы что-то сказать. Надто уставился на него. Так, по-твоему, мы знакомы? С недоверием спросил он. Да, несколько раз виделись. «Что-то -то не припомню». «Ничего не поделаешь». Давид начинал раздражаться. «С какой стати он должен это выслушивать?» «Конечно, жаль старика, но разве он не сам виноват?» «Иди ты к чёрту! Придётся тебе меня выслушать, потому что я буду с тобой говорить». «Это срочно?» «Посмотрите, какой наглец! Если я сказал, что хочу с тобой говорить...» — Значит, срочно. Понятно? — Понятно. — Где ты был сегодня вечером? — Мы просто гуляли по деревне. — Где это по деревне? — Просто бродили. — А кто это мы? — Прям допрос какой-то. Давид не знал, как положить этому конец. Разговор совершенно бессмысленный. — Ну, какое, Надя, до этого дело? — Но лучше, наверное, все-таки ответить. Юнас, я и Аника, а что? И какого черта вы шатаетесь ночью по деревне? А что в этом такого? Мы просто гуляли и смотрели. Вот-вот, смотрели. И на что же вы смотрели? Так, по сторонам. Например, мы были у реки, а потом забрели в Селандерское поместье. Надте встал и сильно покачнулся. Потом швырнул пустую бутылку о камень так, что она разлетелась в дребезги. Но затем он пришел в себя и впился в Давида взглядом. «Мне послышалось, ты сказал, Селандерское поместье?» «Да, а что?» какого черта вас туда занесло?» «Просто так, мы забрели туда случайно». «Вот как, значит, случайно». «И ты хочешь, чтобы я в это поверил?» «Да, конечно». Надто на минуту замолчал и зашагал по траве. Видимо, пытался думать. Давид осторожно сделал шаг назад. Может, самое время... Но тут Надто снова на него уставился. Только выражение его лица изменилось. Глаза наполнились слезами, и он запричитал. «Нет, нет, я туда больше ни за что не пойду!» Клянусь всеми святыми, туда я больше не ногой. И никто меня не заставит ни за что на свете. И правильно, Давид решил, что лучше согласиться. проклятая селандерское поместье, схлипнул Натте. Глядя перед собой, вздыхая и стеная, он покопался в карманах и извлек окурок сигары. Давид помог ему прикурить. Неожиданно Над ты заговорил другим тоном, растроганным и доверительным. Обещай, дяде Надя, не ходить к Силандерскому поместью. Почему? Почему? Почему? Над ты выпустил дым и засопел. Мне-то почём знать? Обещай. Что я должен обещать? Поменьше болтать. Ты должен только слушать. Потому что дядя Натте, он знает много чего. Давид промолчал, а Натте только дымил и загадочно кивал. Потом сделал неуверенный шаг, схватил Давида за плечи и снова заныл. Давным-давно, в детстве, в тысячах каком-то году, я был еще совсем мальчишкой и ходил играть в Силандерское поместье. потому что папаша мой там работал, он был стойлер, и брал меня с собой, и, скажу тебе, я до сих пор об этом жалею. Да что вы, да что вы, да что вы, тоже заладил. Я бы на тебя посмотрел. Этот чертов мерзавец хотел, чтобы мой отец распилил пополам куклу, большую, красивую, чудесную куклу, Вот так, прям посередине, пополам, прямо у малого, у меня на глазах. А почему он это сделал? Потому что подлец, вот почему. До сих пор не могу забыть. Это же убийство. Это была твоя кукла, ты Чего? Я в куклы не играл. Неужели ты думаешь, что моей матери были деньги на игрушки? «Но моя мать была умной женщиной, знала толк в вещах и всегда говорила, что на этом доме лежит проклятие. Что знаю, то знаю, зато его даю», — торжественно произнес Надта. «Понятно», — ответил Давид. Надта вдруг снова недоверчиво на него посмотрел. «Понятно?» — переспросил он. «Что ты можешь понимать?» Это никто не может понять. Все, некогда мне с тобой. Проваливай. И так замахнулся, будто хотел смести Давида с дороги. Похоже, его снова что-то рассердило. До свидания, Надта. Давид сделал было несколько шагов, но Надта опять заорал. И если у тебя есть мозги в голове, то не суйся в Селандерское поместье. А то огребешь неприятности на свою голову. «Слышишь?» «Слышу, слышу!» – прикричал Давид в ответ и заспешил домой. Цветы. «Она была хорошей покупательницей. Жаль, что она выезжает», произнесла мама и задумчиво посмотрела на остальных. «Кто?» «Фру Юорансен из пансиона». «А, та тетенька». «Подозрительная особа», — сказал Юнус. Они сидели за завтраком. Мама, папа, Юнус и Аника. Все немного торопились, потому что пора было открывать рингарютскую лавку. Магазин, которым владели родители. Но рано утром позвонила Фру и Орансен и спросила, не знает ли мама кого-нибудь, кто согласился бы поливать летом цветы в Силандерском поместье. Самой Фру и Орансен... Не так давно пришлось закрыть пансион. Она неважно себя чувствовала и собиралась в санаторий для аллергиков. «Надеюсь, она поправится», — сказала мама. «Да, у нас будут убытки, если пансион закроется навсегда», — ответил папа. «Ей надо просто немного отдохнуть. Ну и, разумеется, мы придумаем, как помочь ей с цветами». Она спросила, не могу ли я порекомендовать какого-нибудь надежного человека. — Ты никого не знаешь? — поинтересовалась мама. — Наверное, она надеялась, что я сама, но мне, честно говоря, и магазина хватает. — А мы с Юносом не можем? — спросила Аника. Ну — но уж нет, — возмутился Юнос. — Не собираюсь я поливать ее колючки. — Тогда я сама буду ходить к ней, — сказала Аника и сердито посмотрела на брата. Маме предложение понравилось. Она сразу же позвонила Фру и Арансен. Как приятно, что ее дети могут чем-то помочь, когда она сама занята. Фру и Арансен попросила, чтобы Юнос и Аника пришли к ней сегодня же в одиннадцать. Папе и маме пора было спускаться в магазин. Юнос и Аника остались одни. «Ну и зачем ты в это ввязалась?» спросил Юнос. А дело было в том, что Аника вспомнила странный сон, о котором им вчера рассказывал Давид. Вот было бы здорово попасть в дом и посмотреть, правда ли то, что он говорил. И Давиду эта идея наверняка понравится. Ты думаешь только о Давиде. Неправда. А тебе что, не хотелось бы побывать внутри? Ну да, если только не связывать себя кучей бесполезных обязанностей, то заглянуть в дом юнус был вовсе не прочь. «Но ее овощи будете поливать сами», — сказал он. Вот так и получилось, что Давид, Юнос и Аника во второй раз за эти сутки шли в Селандерское поместье. Только теперь у них там было дело. «Странно», — размышлял Давид, — «сколько лет тут живем, думать не думали о Селандерском поместье». И вдруг ни с того ни с сего все словно завертелось вокруг этого дома. Сначала он ему приснился. Вчера они случайно туда забрели. Потом он встречает Натте, и тот рассказывает ему про поместье. А сегодня они идут туда поливать цветы. Странные совпадения. Но ведь такие совпадения случаются довольно часто, сказала Аника. Ей не очень-то хотелось соглашаться с Давидом, который видел во всем этом что-то сверхъестественное. Наверное, это просто случайность, продолжила она. А что такое по-твоему случайность? Ну, этого Аника точно не знала. Случайность есть случайность. А она-то, между прочим, был пьяный. Неудивительно, что он городил чепуху. Ну, а сон, спросил Давид, что ты на это скажешь? Да, сон действительно странный, тут не поспоришь. Наверное, у тебя шестое чувство, предположила Аника. «А что такое, по-твоему, шестое чувство, а?» – не унимался Давид. На это Анике ответить было нечего. Селандерское поместье стояло немного на отшибе за деревней. Это был большой белый дом, окруженный полузаросшим парком. Рядом живописно протекала река, вокруг были лиственный лес и луга. Здесь можно было совершать замечательные прогулки, и из усадьбы получился неплохой пансион. но вообще место имело немного запущенный вид. Сюда никогда не приезжало много гостей одновременно. В основном это были знакомые Фру и арансон одинокие люди, которые просто хотели подышать деревенским воздухом. Фру и Арансен снимала это поместье, но не владела им. Когда дети добрались до места, высокая железная калитка была приоткрыта. Они прошли по аллее, впереди шагал Юнос, с включенным магнитофоном. «Добрый день!» — говорит юнес Берглунд. «Сейчас без одной минуты одиннадцать, и мы с коллегами подходим к Селандерскому поместью, чтобы нанести визит фру Эорансу. Если вы помните, эту пожилую даму мы видели вчера при очень странных обстоятельствах. Слушай, юнес твой магнитофон сейчас совершенно не кстати. Мы пришли сюда не для того, чтобы играть в сыщиков», — сказала аня Наверху открылось окно, и появилась глава Фру Иоранса. «Здравствуйте, дети! Не могли бы вы войти через кухню? А то я только что вымыла пол в большой прихожей». «Хороший прием», – прошептал Юнос. «Что я вам говорил?» Ребята обошли дом кругом. Фру Иоранса спустилась и открыла им. Хотя и Юнос, и Аника много раз видели ее в магазине, Сейчас они как будто впервые по-настоящему ее разглядели. Раньше они считали Фру и Арансен вполне обыкновенной, неприметной пожилой женщиной, вечно таскавшей с собой кучу вещей и всегда куда-то спешившей. На такого человека не особенно-то обратишь внимание. Но она оказалась совсем не такой обыкновенной, как они думали. Вид у нее был настороженный, а карие беличьи глазки, казалось, видели все. Здесь у себя дома Фру Эорансен и двигалась совершенно иначе. Она семенила. У нее было круглое сильное тело, не полное, но крепкое, и, на удивление, худые ноги с маленькими ступнями, а руки крошечные с длинными пальцами. В общем, тело не очень сочеталось с конечностями. «Я вижу вас трое», — были ее первые слова. «Да, это Давид Стенфельд, наш друг». ответила Аника. А Юнас добавил, «Он отлично ухаживает за цветами». «Вот как?» Казалось, Фру и Орансен колеблется, но в конце концов она впустила всех троих. «Что ж, очень мило с вашей стороны», сказала она, оглядев каждого. «Проходите, я вам все покажу. Дело в том, что я просто снимаю этот дом и не хочу, чтобы тут шастали посторонние люди». Она повела ребят через прихожую в комнату. «Ей не нравится, что я тоже пришел», – прошептал Давид. «Нам не обязательно сразу же соглашаться на эту работу», – прошептала в ответ Аника. «Мы не будем ничего обещать, только посмотрим». «Чтобы вам не бегать по разным комнатам, я выставила почти все цветы на кухне», – сказала Фру Иорансен. «Но, может быть, лучше все же начать с гостиной?» Она повела их через буфетную. «Похоже, она нервничает», – прошипел Юнос и завозился с магнитофоном. «Сейчас же прекрати», – возмутилась аника «Господи, сколько этих цветов», – сказала Фруэй Арансен. «Ну что, похоже на твой сон», – прошептала аника Давиду. Давид кивнул, а Фруэй Арансен продолжила. «Да, цветы – большая проблема в этом доме». «А дом, наверное, старый, да?» — спросил Юнос. «Да, не вчера построен. Думаю, век семнадцатый-восемнадцатый. И цветы, как будто такие же старые. Вероятно, они переходили по наследству, из поколения в поколение. По слухам, один из них совсем древний, но я точно не знаю, какой. Короче говоря, цветы не мои, они часть дома, и уносить их никуда нельзя». Это очень-очень странные цветы. Ифру Иорансен засмеялась коротким презрительным смешком. Было ясно, что она не любит эти растения. Она принесла цветы и со второго этажа тоже, расставив их в кухне и в гостиной. «Чтобы не бегать по всему дому», — объяснила она. «Да и вообще вам незачем подниматься на второй этаж». Она явно не хотела, чтобы дети ходили по дому. Может, боялась, что они устроят беспорядок. Вдруг наверху хлопнула дверь или окно. Где-то был сквозняк. И Фру и Арансен пошла посмотреть, что случилось. Дети ненадолго остались одни. «Ну что, Давид, похоже на твой сон?» Снова прошептала Аника. Давид не сразу ответил. Он застыл, уставившись на одинокий цветок на окне. Рядом в углу стояли старые напольные часы. Взглянув туда, Аника и Юнас сразу все поняли. Цветок, часы. Объяснений не требовалось. Аника подошла к цветку. Он завял. Листья совсем поникли. «Оставь, не трогай!» прошептал Давид. Дети услышали шаги Фру и Арансен. Она возвращалась. «Что будем делать?» быстро прошептала Аника. «Соглашаемся или как?» Юнас подскочил к ним и предложил Салмиак. «Надо подумать», — ответил он. «Сосредоточились». Но Давид не обратил на него никакого внимания. «Да-да, соглашайся», — почти нетерпеливо сказал он Анике. Когда Фру Иорансен вошла в комнату, Юнос рассматривал часы. «Что ты там делаешь?» — спросила она. «Какие занятные старинные часы. Они ходят?» — поинтересовался Юнос. «Нет, эти часы не ходят, не трогай», — ответила Фру, — строгим нетерящим возражении голосом она явно не собиралась ничего объяснять но юнус не мог оторваться от часов он постучал по футляру Фру арансен повысила голос чинить их бесполезно сколько я снимаю этот дом они никогда не ходили юнос отошел от часов и Фру орансен снова заговорила о цветах с ними все так сложно недовольно сказала она К тому же это не моя прихоть. Лично мне все равно, что с ними будет, но я отвечаю за них перед владельцем дома. А если владелец так за них волнуется, почему он не забрал их с собой? Спросила Аника. Их ни в коем случае нельзя никуда увозить. Кажется, это написано в каком-то старом завещании. Фруя Рансон засмеялась и добавила, что эти цветы легко сойдут за настоящих жильцов. «Похоже, в прежние времена в этом доме все было подчинено цветам. Некоторые даже утверждают, что цветы будут мстить, если с ними что-то случится. Так что лучше как следует их поливать», — продолжала она, не переставая смеяться. Но выражение ее лица по-прежнему было строгим. «А эти ракушки?» — вдруг спросил Юнос. «В них слышно море?» «Понятия не имею. Положи на место». — недовольно произнесла Фруи Арансен, но Юносу, похоже, не было до нее никакого дела. — Надо же, слышно! — сказал он, приложив раковину к ушам. Фруи Арансен подошла к нему и забрала раковины. — Не вздумайте к ним прикасаться! — она повернулась к каннике. — Разрешая вам приходить в этот дом, я беру на себя большую ответственность. Надо было все-таки пригласить кого-нибудь постарше. «Нет, что вы, мы справимся», – заверила ее Аника. «Не волнуйтесь, все будет хорошо», – подтвердил Давид. «Мы очень любим цветы». Давиду пришлось вмешаться, чтобы отвлечь внимание Фру и Орансен от Юноса, который никак не мог оторваться от ракушек и пытался записать на свой магнитофон шум моря. Аника готова была испепелить его взглядом, но Юнос ничего не замечал. Не выдержав, она подошла к нему. «Ты что?» «Хочешь все испортить?» – прошепела она. «Это же просто ужас какой-то!» Наконец, Юнос положил раковины на место, а Давид продолжал обрабатывать фру и оранс. «Ну что ж, договорились», – в конце концов сказала она. В ее голосе все еще звучала некоторая неуверенность. Нет, она, конечно, согласилась, но, доставая ключ от черной двери, а детям велено было пользоваться черным ходом, Казалось немного напуганной. Она недоверчиво переводила взгляд с Давида на Анику и в конце концов решила дать ключ Анике. Но при этом несколько раз повторила, какую она берет на себя ответственность, пуская их в дом. «Да, вот еще», — добавила она. «Если будет звонить телефон, не обращайте внимания. Это просто старые гости, которые не знают, что пансион закрыт. Так что отвечать не надо. Не берите трубку и все. Пусть себе звонит». Дети, конечно же, пообещали не подходить к телефону. И не открывать, если кто-то позвонит в дверь. Фруя Арансен, похоже, немного успокоилась. «Ну, хорошо», — сказала она и рассмеялась. «Надеюсь, вам повезет с этими цветами больше, чем мне». «Надеюсь», — ответил Давид. «Во всяком случае, мы постараемся». «Это уж точно», — добавил Юнов, сделав наивное лицо. «Все будет исполнено в лучшем виде», — Можете на меня положиться. Но спокойствие Фруэй Арансен это не прибавило. Она без особой радости посмотрела на Юноса. «Ведь вам же не обязательно приходить сюда всем вместе, правда?» спросила она, взглянув на Анику. «Нет, конечно», ответила Аника. «Приходить буду в основном я, ну и Давид, потому что он больше всех нас интересуется цветами». Юнос было запротестовал, но Аника строго посмотрела на него. И Фруи Арансен, наконец, успокоилась. Она проводила ребят в прихожую. Было заметно, что она торопится и хочет, чтобы дети поскорее ушли. «Я еду поездом», — сказала она, — «а поезд не будет ждать». Уже закрывая дверь, она вдруг что-то вспомнила. «А кто-нибудь из вас бывал здесь раньше?» — спросила она. Дети ответили, что нет. «То есть вы в этом доме впервые?» — повторила Фру и Арансен. «Они подтвердили, да, впервые». Фру и Арансен, похоже, окончательно успокоилась и кивнула им на прощание. «До свидания, до свидания», — сказала она и закрыла дверь. Юнос поднес микрофон к губам. «Итак, дорогие слушатели,» Этими любезными словами, Фру и Арансен, мы заканчиваем на сегодня наш репортаж из Селандерского поместья. аника недовольно посмотрела на него. «Надеюсь, ты выключал магнитофон, пока мы были там?» «Конечно нет», — ответил Юнос и вытащил кассету. «Очень любопытно. Эта женщина выдает себя каждым словом. Очень подозрительная особа». Давид шел молча и размышлял о цветке и о своем сне. Что ж, ничего удивительного, он был уверен, что узнает это место.